Так она могла не только слышать все, что говорится, но и видеть все, что происходит в эту решающую для нее минуту. «Сударь», — сказал Понс, — «к сожалению, я в полном сознании, ибо чувствую, что скоро умру. Смертные муки не минуют меня, такова верно Господня воля. Позвольте представить вам господина Шмуке». Нотариус поклонился. «Это мой единственный друг на земле» сказал Понс, я хочу сделать его своим единственным наследником. Скажите, как нужно составить завещание, чтобы никто не мог его оспорить? Его мой друг немец и ничего не смыслит в наших законах. Суды оспаривать можно всегда и все, заметил нотариус. В этом и заключается неудобство человеческого правосудия. Но есть неоспоримые завещания. Какие же? спросил Понс. Нотариальное завещание, составленное в присутствии свидетелей, которые удостоверяют, что завещатель был здравым умеет твердой памяти, и если у завещателя нет ни жены, ни детей, ни отца, ни братьев, у меня нет никого. Всю свою любовь я сосредоточил вот на нем, на моем дорогом друге. Шмуки молча плакал. Итак, если у вас только дальние родственники по боковой линии, закон предоставляет вам право свободно распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом, и если вы завещаете его не на условиях, осуждаемых моралью, ибо мы знаем такие завещания, которые оспаривались из-за странности завещателя, то нотариальное завещание не может оспариваться. Действительно, личность завещателя удостоверена, нотариус констатировал состояние его рассудка, подпись не вызывает никаких сомнений. Однако завещание, написанное собственной рукой завещателя, четко и согласно установленной форме, тоже вряд ли может оспариваться. По некоторым соображениям я решил собственноручно написать завещание под вашу диктовку и вручить его моему другу, который здесь присутствует. Так можно? — Вполне, — сказал нотариус. — Угодно вам писать, я буду диктовать. — Шмуке, дай сюда мой письменный прибор Буль. Сударь, прошу вас диктовать мне в полголоса. Возможно, что нас подслушивают. — Итак, прежде всего, скажите мне, какова ваша воля? — спросил нотариус. — Через десять минут тетка Сибо, которую Понс заметил в зеркало, увидела, как Нотариус перечитал завещание, пока Шмуке зажигал свечу, а затем запечатал его. Понс отдал завещание Шмуке, наказав запереть его в потайном ящике секретера. Завещатель попросил ключ от секретера, завязал его в уголок носового платка и спрятал платок под подушку. Нотариус, которого Понц из вежливости сделал душ приказчиком и которому завещал ценную картину, ибо закон не запрещает нотариусам принимать такие подарки, выйдя из спальни, наткнулся в гостиной на тетку Сего. Ну как, сударь, господин Понц не забыл меня? — Где же эта голубушка, видно, чтобы нотариус выдавал доверенную ему тайну, — ответил господин Троньон. Одно могу вам сказать, краснолюбивые планы многих будут расстроены, и надежда их обмануты. Господин Понс составил прекрасные, разумные завещания, завещания, достойные патриота, которые я вполне одобряю. Даже и представить себе нельзя, как разыгралось от этих слов любопытство тетки Сибо. Она сошла вниз и провела ночь у постели мужа, но твердо решила в третьем часу оставить около больного сестру Ремананка, а самой подняться наверх и прочитать завещание. Приход мадемуазель Элоизы Бресту в половине одиннадцатого ночи не вызвал подозрений у тетки Себо, но она очень боялась, что танцовщица упомянет о тысячи франков – которую дал Годисар, и потому с почетом, как знатную особу, проводила прима-балерину наверх, рассыпаясь в любезностях и льстивых уверениях. — Да, милочка, здесь вы куда больше к месту, чем в театре, — сказала Элоиза, поднимаясь по лестнице, — советую вам не выходить из своего амплуа. Элоиза, которая приехала в карете вместе со своим другом Сердце Бисиу, была в роскошном наряде, так как собиралась на вечер к Мариете одной из самых известных примадон театра оперы. Жилец со второго этажа, господин Шапуло, владелец позументной торговли на улице Сен-Дени, возвращавшийся с женой дочерью из и Кумик, был ослеплен, так же, как и его супруга, красотой и нарядом особы, с которой они повстречались на лестнице.